Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Советского Союза, эпохи Никиты Хрущева. И в этой лекции мы поговорим о трагедии в Новочеркасске, о развитии социальной сферы и о денежной реформе. Итак, ну, совершенно очевидно, что прямым следствием хрущевских экспериментов, назовем это так мягко, а на самом деле преступлений в сельском хозяйстве – стали трагические события в Новочеркасске, ставшие закатом политической карьеры Никиты Хрущева. Хотя совершенно очевидно, что трагические события в Новочеркасске это наиболее яркий эпизод в истории вот неприятия хрущевской политики советским народом, потому что таких... Событий на самом деле было куда значительно больше, но это а, еще до сих пор до конца не изучено и является предметом детального изучения целого ряда современных историков. Я думаю, что ну, в ближайшие так сказать, годы появятся серьезные научные исследования по данной проблеме. Ну а пока что мы поговорим именно о трагических событиях а, на Дону а, в Ростовской области, вот, а, произошедшие в а, старинной столице. Донского края. Итак, в начале 1962 года в условиях острого дефицита хлеба, круп, растительного масла, мяса, молока и других основных продуктов в ряде союзных республик, краев и областей страны были введены карточки на большинство видов продовольствия. Кроме того, высшее политическое руководство страны вынуждено было пойти и на существенное повышение розничных цен на основные виды продовольственных товаров. Но вот экономическая целесообразность этой меры была вполне понятна, поскольку за ней стояло горячее стремление хрущевского руководства любыми, даже такими сомнительными методами и способами, повысить рентабельность сельскохозяйственного производства в стране. Однако политически и психологически все эти меры были абсолютно неподготовлены, поскольку входили в прямое противоречие со сталинской политикой ежегодного снижения цен, которая всегда имела большую популярность в советском народе. Значит, формальным выражением полного краха аграрной политики Никиты Хрущева – Стало печально знаменитое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о повышении цен на мясомолочные продукты, опубликованное во всех центральных газетах 31 мая 1962 года. Но неудивительно, что повышение цен немедленно вызвало острую ответную реакцию по всей стране. Уже на следующий день и в Москве, и в Ленинграде, и в Донецке, Днепропетровске и многих других городах появились первые листовки, в которых содержались открытые призывы свернуть антинародную советскую власть и так далее. Именно эти антисоветские настроения в полной мере воплотились и в трагических событиях Новочеркасских, которые развернулись в бывшей столице Казачьего края в начале июня 1962 года. Я бы даже уточнил, не столько антисоветские, сколько антихрущевские. Но понятно, что неизбежно критика Хрущева и его курса она носила и, безусловно, такую вот советскую подоплеку. Значит, утром 1 июня 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе начался стихийный митинг, на который собрались более тысячи рабочих из разных заводских цехов. Тогдашний директор завода Борис Николаевич Курочкин вместо того, чтобы спокойно разобраться с возникшей ситуацией и остудить Пыл митингующих в своем сумбурном выступлении грубо оскорбил их, что вызвало всеобщий гнев, недовольство и стало детонатором всех последующих событий. Но он им сказал, что если у них не хватает денег на значит, вареную колбасу, то пускай они жрут пирожки с ливером. Естественно, вот это вот, ну, мягко скажем, неумное поведение директора завода и вызвало столь бурную реакцию рабочих. Так вот. Рабочих завода не только возмутило само повышение цен, но и то, что буквально накануне вот этого решения администрация завода существенно снизила расценки за их труд, что привело естественно и к снижению их заработной платы более чем на треть. Перепалка между директором завода и рабочими кончилась его по сути дела бегством завода управления и бурным разрастанием конфликта. Уже в 11-12 часов утра огромная толпа митингующих с самодельными плакатами собралась у здания завода управления и остановила пассажирский поезд Саратов-Ростов, машинисты которого паровозными гудками стали поддерживать восставших рабочих. Вскоре на завод приехало все областное начальство во главе с первым секретарем Ростовского обкома партии Алексеем Басовым что еще больше накалило ситуацию в рабочей среде, поскольку ни он, ни другие руководители области не смогли внятно и толком объяснить людям ситуацию и разрядить опасное настроение в митингующей толпе. Вечером того же дня власти предприняли попытку подавить волнение силой, однако отряд милиции в количестве 200 человек, рабочие заводы довольно быстро и легко разогнали, обведенные на завод войска – просто-напросто отказались стрелять в людей. Тем временем о ситуации в городе доложили Никите Хрущеву, который, переговорив с руководством Министерства обороны, внутренних дел и КГБ СССР, а именно Родион Яковлевич Малиновским, Владимиром Сергеевичем Тикуновым и Владимиром Ефимовичем Семичастным, отдал приказ подавить антисоветский бунт всеми возможными средствами и в самый кратчайший срок. Одновременно в Новочеркасск была срочно постна комиссия президиума и секретариата ЦК в составе Анастаса Ивановича Микояна, Прола Романа Козлова, Андрей Павловича Кириленко, Дмитрия Степановича Полянского, Александра Николаевича Шелепина и Леонида Федоровича Ильичева. Значит, на следующий день, 2 июня 1962 года, Рабочие под красными флагами и с портретами Владимира Чалейна двинулись в центр города к зданию городского комитета партии. Одной из задач, которую московские ведетеры поставили тогда перед военными, было не допустить прохода тысячи демонстрантов по мосту через реку Тузлов к центру города. Поэтому... Первый заместитель командующего Северокавказским военным округом генерал-лейтенант Михаил Кузьмич Шапошников получил приказ атаковать рабочих танками, однако мужественный генерал отказался выполнить этот преступный приказ, заявив, что не видит перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать танками, и приказал танкистам и мотострелкам разрядить свои автоматы и карабины, и сдать все боеприпасы полковым и батальонным зампотеха. Беспрепятственно преодолев заграждение из танков и автомобилей на мосту, большая толпа рабочих, быстро пополнявшаяся жителями всего Новочеркасска, дошла до горкома партии и прорвалась внутрь здания. Тогда против рабочих были двинуты внутренние войска, открывший огонь на поражение. В результате 24 человека были убиты на месте, и около 70 человек получили тяжелое огнестрельное ранение, многие из которых были сразу арестованы, а затем и преданы суду. В тот же день по местному радио выступил Анастас Микоян, Однако, несмотря на его выступление, расстрел участников мирной манифестации и уговоры властей, волнения в городе не прекращались. На следующий день, 3 июня, большие толпы горожан стали собираться у городских отделов милиции и государственной безопасности, и в этой ситуации командующий Северо-Кавказским военным округом генерал армии Иса Плиев отдал приказ о ведении в городе комендантского часа, что позволило в ближайшие сутки переломить ситуацию в пользу властей. А затем в середине августа 1962 года Но Черкаске начался открытый судебный процесс над самыми активными участниками этих волнений. И уже через неделю 7 человек из числа подсудимых были приговорены к расстрелу, 7 к длительным срокам заключения и так далее. Ну и позднее к различным срокам заключения были осуждены еще более 90 человек. Таково было истинное лицо хрущевской демократии, столь любимой нашими записными либералами. Но теперь бы я хотел немного остановиться на реформах социальной сферы, которые были проведены в хрущевскую эпоху. Несмотря на все издержки, ну мягко это скажем, хрущевского руководства, в условиях дальнейшего роста ВВП и развития народного хозяйства страны произошли довольно существенные перемены в социальной политике партии и советского правительства, которые позволили значительно поднять жизненный уровень большей части населения страны. Значит, по мнению многих современных историков, в частности Аксютина, Пыжикова, Довина и других, основные успехи были достигнуты в материальном, пенсионном и жилищном вопросах. Значит, ну, во-первых, в сфере трудового законодательства в 1956-1957 годах были, во-первых, полностью ликвидированы все перекосы правда, естественно, совершенно неизбежны в условиях войны и послевоенного восстановления народного хозяйства, прежней сталинской политики и, значит, упразднена прежняя система обязательных сверхурочных и дополнительных работ, отменен, ну, так называемый драконовский закон, предполагавший прикрепление рабочих к своим предприятиям и суровые указания для них за опоздание, прогулы и э, производство бракованной продукции. Во-вторых, была сокращена общая продолжительность трудового дня Для подростков и продолжительность трудового дня для рабочих и служащих по субботам и предпраздничные дни начался постепенный переход с 8 на 7-часовой рабочий день и так далее. Ну и, наконец, в-третьих, была повышена минимальная заработная плата на производстве, в строительстве и на транспорте. В сфере налогового законодательства в 1956-1957 году, во-первых, произошла отмена всех видов оплаты за школьное, специальное и вузовское обучение, правда, эта оплата была, в общем-то, довольно невысокой и в год составляла всего несколько десятков, ну, может быть, чуть больше 100-150 рублей. Во-вторых, установлен необлагаемый минимум заработной платы и значительно снижены подоходные налоги на зарплаты всех рабочих и служащих. В-третьих, была прекращена прежняя политика внутренних государственных займов, носивших зачастую принудительный характер и другие меры. В-третьих, в сфере пенсионного обеспечения в 1956-1964 годах был осуществлен переход к всеобщей системе пенсионного обеспечения по старости и инвалидности, которая до этого носила выборочный характер и распространялась лишь на отдельной категории рабочих и служащих. Значит, новый закон о государственных пенсиях, который был принят в июле 1956 года, значительно повысил уровень пенсионного обеспечения и существенно расширил круг лиц, имевших право на получение государственной пенсии. В частности, по этому закону, во-первых, устанавливался единый для всех граждан срок выхода на пенсию. Значит, для мужчин 60 лет – При трудовом стаже не менее 25 лет. И для женщин с 55 лет. При общем трудовом стаже не менее 20 лет. Во-вторых. Выход на пенсию военнослужащих и работниках вредных и специальных производств определялся отдельным положением. В Третьих, трудовые пенсии стали назначаться всем – рабочим, служащим и другим категориям работников, на которых распространялись нормы государственного социального страхования. В-четвертых, социальные пенсии по инвалидности и потере кормильца распространялись на всех граждан, получивших инвалидность при выполнении служебного и гражданского долга, а именно при спасении погибавших, при охране социалистической собственности, социалистического правопорядка и так далее. Затем в июле 1964 года был принят закон о пенсиях и пособиях членам колхозов, который распространил нормы пенсионного законодательства и на эту довольно внушительную социальную группу, граждан страны. При этом пенсии по старости стали получать мужчины в возрасте начиная с 65 лет, а женщины начиная с возраста 60 лет. Общий размер государственной пенсии в зависимости от общего трудового стажа, характера и сложности выполняемых работ, уровня заработной платы, образовательного и профессионального уровня составлял от 55 до 100% от средней заработной платы по стране, что привело к увеличению пенсий и пособий для многих социальных групп населения в среднем в 2-3 раза. Теперь то, что касается сферы жилищного обеспечения. Надо сказать, что в общественном сознании, да и в исторической литературе, существует довольно устоявшийся миф, что именно при Никите Хрущеве стал, значит, решаться жилищный вопрос, который был одним из самых болезненных для советских граждан. Однако в реальности это было, конечно, далеко не так. Первый шаг по решению жилищной проблемы был сделан еще в ноябре 1955 года, когда было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о разработке типовых проектов жилых домов без архитектурных излишеств, в котором изначально речь шла исключительно о внешнем обрике возводимых домов. А затем в июле 1957 года, Вышло очередное постановление ЦК и Совмина ССР о создании домостроительных комбинатов и ускоренных темпов жилищного строительства, которое уже в директивном порядке предписало разработать новые типовые проекты жилых домов и их внутренних планировок, которые затем получили не очень благозвучное, но довольно точное название «Хрущевки». Первые хрущевские пятиэтажки стали строить в Москве еще в 1958 году. Но массовое их строительство по всей стране началось только через год, то есть в 1959 году. Первоначально, то есть до создания домостроительных комбинатов, они возводились старым, так называемым дедовским способом, из кирпича и цементной кладки. И лишь затем строительство панельных пятиэтажек началось на индустриальной основе. В 1956-1959 годах новые квартиры в сталинских домах только на территории РСФСР получили более 6 миллионов человек. Но уже в 1960 году, когда появились первые типовые кирпичные пятиэтажки численность новоселов начала, как это ни странно, резко падать. И эта отрицательная динамика продолжалась вплоть до отставки Никиты Хрущева в октябре 1964 года, несмотря на внедрение индустриальных методов панельного домостроения. Тем не менее, вот этот миф о хрущевском строительном буме или чуде возник не на пустом месте. Дело в том, что массовое жилищное строительство действительно началось, но Только в Москве в 1957-1958 годах по старым сталинским, это я подчеркиваю, проектам здесь было построено более 8 миллионов квадратных метров жилья. Однако уже в 1961 году в Москве было возведено более 12,7 миллионов квадратных метров жилья, но исключительно в виде кирпичных и панельных пятиэтажек. При этом Москва фактически поглотила 25% всего нового жилищного фонда РСФСР. И если в столице этот фонд за годы Хрущевского управления почти удвоился, то, например, в том же Ленинграде он вырос куда более скромно, всего на 24%. Между тем, мало кто знает о том, что резкое увеличение числа полноценных квартир в 1956-1959 годах И последующий переход к панельному домостроению а, имеет одну главную причину. Дело в том, что после отставки Георгия Максимовича Маленкова с поста председателя Совета Министров СССР по предложению Никиты Хрущева, правительство сразу заморозило большое количество крупных промышленных строек, в том числе и новых предприятий по производству добротных строительных материалов. Именно эти освободившиеся людские и материальные ресурсы и были направлены в сферу жилищного строительства. Однако очень скоро этот мощный ресурс был практически исчерпан и начался период падения жилищного строительства, который и привел к тому, что в первой половине 1960-х годов зримо обозначился спад панельного домостроения по всей стране. Кроме того, как верно подметил профессор Кричевский, массовая миграция сельского населения в города, а я напомню, что это порядка 13 миллионов человек, ставшая прямым результатом Хрущевских новаций второй половины 1950-х годов, а вовсе не забота о людях подтолкнули Никиту Хрущева к реализации программы строительства малогабаритного, то есть некомфортного жилья, которое так и не смогла решить Острой жилищной проблемой, ставшей ахиллесовой пятой всей советской экономики. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это о знаменитой денежной реформе, о подоплеке и главной причине проведения которой, к сожалению, тоже мало кто знает и у нас относительно этой реформе. В общем, существуют довольно смутные представления и вокруг нее довольно много разного рода мифов. Итак, хорошо известно, что 1 января 1961 года в стране была проведена очередная денежная реформа, в результате которой произошел простой обмен старых денежных купюр на новые купюры без какой-либо конфискационной составляющей. Однако на самом деле все было не так просто, как это кажется на первый взгляд. Традиционно эту реформу представляют в виде очередной деноминации, поскольку для непосвященных обывателей все выглядело предельно просто. В Так называемые старые сталинские портянки были заменены новыми хрущевскими фантиками, существенно меньшими по размеру, но более дорогими по номиналу. Значит, все находившиеся в обращении денежные знаки, Образца 1947 года, то есть сталинской денежной реформы, были обменены без каких-либо ограничений на новые денежные знаки образца 1961 года в соотношении 10 к 1. И в том же соотношении были изменены цены на все товары, тарифные ставки зарплат, пенсии, студенческие стипендии, пособия платежных обязательств, договоров и так далее и тому подобное. Однако тогда мало кто обратил внимание на одну немаловажную деталь. До проведения реформы доллар стоил 4 рубля или 40 копеек в новом исчислении. А после проведения хрущевской денежной реформы курс доллара был установлен в 90 копеек, то есть 9 рублей. Многие наивно полагали, что теперь рубль – Стал дороже доллара, однако на самом деле доллар существенно подорожал, а именно в 2,25 раза, то есть с 40 до 90 копеек в новом исчислении. То же самое произошло и с золотым содержанием рубля. Вместо 2,22 грамм золота в нем осталось лишь 0,98 грамм золота. Таким образом рубль был недооценен в 2,25 раза, а его покупательная способность по отношению к импортным товарам а, во столько же раз естественно, уменьшилось. Недаром бессменный министр финансов СССР, знаменитый сталинский нарком Арсений Григорьевич Зверев, занимавший свой ответственный пост аж с 1938 года, узнав о том, что в начале мая 1960 года Никита Хрущев подписал постановление Совета Министров СССР об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег Новыми деньгами сразу же поддал в отставку, поскольку прекрасно понимал, к чему приведет это, казалось бы, простая деноминация денег. Дело в том, что сразу после проведения сталинской денежной реформы 1947 года, по личному указанию Иосифа Сталина, Центральное статистическое управление СССР, пересчитала и валютный курс нового советского рубля, который с 1937 года был привязан к американскому доллару. Первоначально, ориентируясь на покупательную способность советского рубля и американского доллара, советские экономисты вывели следующее соотношение 14 рублей за 1 доллар между прежних 53 рублей. Однако, по свидетельству тогдашних глав Госплана СССР и Минфина СССР, Максима захарча Сабурова и Арсения Григорьевича Зверева, и Иосиф Виссарионович Сталин сразу же перечеркнул эту цифру, которая была указана в справке ЦСУ, и дал прямое указание о том, что соотношение доллара к рублю должно быть на уровне 1 к 4 и не больше. Значит, установление золотого содержания рубля его отвязка от американской валюты в тот период были вызваны тремя основными причинами. Во-первых, существенным снижением розничных цен, что значительно, естественно, увеличивало именную стоимость нового советского рубля. Во-вторых, созданием социалистического лагеря, что побудило советское политическое руководство придать рублю международный стоимостной уровень и заменить американский доллар В качестве основной клиринговой расчетной единицы и в-третьих это крайне агрессивная политика Федеральной резервной системы США, которая опираясь на Бреттон-Вудские соглашения 1944 года привела экономики многих зарубежных стран к фактической долларизации, к выходу всей денежной массы из-под реального контроля национальных банковских структур и перехода их под полный контроль Федеральной резервной системы. Поэтому в реальности последствия хрущевской реформы оказались куда более губительными для нашей страны и в ближайшей и в отдаленной перспективе, поскольку, первое. Резко подорожал весь импорт и зарубежные товары широкого потребления, которые для советских покупателей всегда были малодоступны, теперь вообще перешли в разряд предметов роскоши. Причем надо сказать, что ряд современных авторов, тот же профессор Кричевский, считают, что именно задача снять ажиотажный спрос на импортный шарпотреб, объем которого в конце 1950-х годов был равен промышленному импорту машин и оборудования, то есть 24-25 примерно процентов, и стало одной из главных причин искусственного удорожения всего импорта с целью поднятия собственного производства, то есть фактической реализации скрытой, но традиционной протекционистской политики, которой частенько прибегала, как известно, и царское правительство, начиная еще со времен Алексея Михайловича, а затем и Петра Первого. Второе. Цены в государственной торговле изменились ровно в 10 раз. Однако на колхозном рынке они изменились лишь. 4-5 раз. В результате вот этой разбалансировки цен начался довольно быстрый отток продуктов из государственной торговли на сильно подорожавший колхозный рынок. Что довольно больно ударило по благосостоянию практически всего советского народа и напротив положила начало тотальной коррупции в советской государственной торговле, поскольку руководители многих продовольственных магазинов через своих агентов на колхозных рынках стали массово забывать весь ходовой товар, в частности мясо и колбасы, на колхозный рынок, одновременно выполняя и план государственных продаж, и получая от этой нехитрой операции существенный навар в собственный карман. В-третьих, В течение 1962-1963 годов скрытый рост цен в государственной торговле составил более 60%. Особенно тяжелая ситуация сложилась в регионах, поскольку если в Москве или Ленинграде да и других крупных городах, в частности в Киеве, Минске и так далее, положение в государственной торговле хоть как-то контролировалось местными властями, то в краевых, областных и особенно в районных центрах многие виды продовольственных товаров полностью исчезли из государственной торговли и перетекли на все тот же колхозный рынок. В результате сталинское магазинное изобилие, столь характерное для всех 1950-х годов, В начале 1960-х одночасье сменилось пустыми прилавками. Поэтому, чтобы хоть как-то компенсировать отток основных продуктов, прежде всего мясо и колбас, на колхозный рынок было принято решение повысить розничные цены в государственной торговле. И, как известно, в мае 1962 года вышло известное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о повышении цен на мясомолочную продукцию, о котором я уже упоминал, и которое, собственно говоря, и спровоцировала события в Новочеркасске, о которых я говорил чуть ранее. Дальше, в четвертых, еще одной причиной проведения хрущевской денежной реформы, как это не покажется странам, оказалась пресловутая нефть. Дело в том, что в послевоенный период в нашей стране произошел огромный рост добычи сырой нефти с 21 миллионов тонн до 148 миллионов тонн. И именно тогда, в мае 1960 года, Никита Хрущев при активной поддержке ряда членов президиума ЦК, прежде всего Анастаса Ивановича Микояна, Фрола Романча, Козлова и Николая Викторовича Подгорного, продвигает решение о начале широкомасштабного экспорта сырой нефти за рубеж, В первые послевоенные годы экспорт нефти и нефтепродуктов СССР был крайне незначительным и составлял в валютной выручке страны менее 4% от всего ее внешнеторгового баланса. Причина этого состояла в основном в том, что все 1950-е годы баррель, то есть бочка сырой нефти на мировом рынке стоила менее 3$ или 12 советских рублей. А себестоимость добычи и транспортировки советской нефти составляла более 9,5 рублей. То есть ее экспорт за рубеж был просто нерентабельным. Рентабельным этот экспорт мог стать только тогда, если бы за доллар давали значительно больше рублей, чем прежде. А поскольку при Никите Хрущеве в условиях резкого повышения добычи нефти в 7,5 раз стал расти ее экспорт за рубеж, необходимо было значит, изменить прежнее соотношение доллара к рублю. Теперь при изменении курса валют баррель нефти при перерасчете на советские деньги уже стал стоить 2,7 новых или 27 старых сталинских рублей то есть 2,25 раза больше, чем при Иосифе Сырёновиче В этой ситуации при вполне стабильных мировых ценах на сырую нефть и нефтепродукты и сохранении её прежней себестоимости, экспорт нефти за рубеж оказался довольно выгодной штукой. И уже в 1962 году, добыв более 186 миллионов тонн нефти, Советский Союз отправил на экспорт 45 миллионов тонн. Таким образом, хрущевская денежная реформа была непростой деноминацией денег, она принесла нашей экономике непоправимый вред и две хронические беды. Во-первых, зависимость от нефтяного экспорта и, во-вторых, хронический дефицит продовольствия, которые впоследствии и станут одним из главных экономических факторов – погубивших Советский Союз. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.